Когда слышал, будто бунт в Мекленбурге и в войске, радовался и говорил, «Бог не так делает, как отец мой хочет». А когда радовался, то чаю не без намерения было. Ежели б впрямь то было оно, чаю и пристал бы в бунтовщикам, и при мне. И сын покорно отвечал, «Когда б действительно так было, бунт в Мекленбурге и присылали бы по меня», то бы с ними я поехал. А без присылки поехал ли или нет, прямо не имел намерения, пача опасался без присылки ехать. Отчаял быть о присылке по смерти вашей, для того, что писано, что хотели тебя убить, и чтоб живого тебя отлучили, не чаял. А хотя б и при живом прислали, когда бы они сильные были, то б мог и поехать. Казалось, теперь все сделано. Теперь нет сына, теперь государственный преступник, которому не должно быть пощады, для которого безразличен тот или другой конец. Но несмотря на то, государю все-таки хотелось документальных доказательств преступной виновности сына в государственной измене. Хотелось заручиться именно теми письмами, которые писал сын к сенаторам и архиереям из австрийских владений, и которые так настоятельно потребовал наш резидент Веселовский. Дипломатическая переписка царя по этому поводу, однако ж, потерпела полнейшая фиаско. Вскоре после пыточных допросов на Мызе государь получил письмо от цесаря, в котором тот, выражая свое удовольствие на благодарность московского царя за отпуск царевича, Вместе с тем энергически высказывал удивление и сожаление свое о неправильности слов царского манифеста, будто царевич был побужден к возвращению в Отечество настойчивыми советами, убеждениями и угрозами цесарского правительства. Напротив, возвращение совершенно зависело от воли царевича, писал римский император и как мы не препятствовали по случаю его согласия, так бы точно и не отказали в покровительстве и убежище по праву народному и родству. Точно так же неутешительны были и донесения Веселовского относительно требования возвращения трех писем царевича, отозвания из Петербурга австрийского резидента Плейера и назначения для переговоров с русским двором другого министра, помимо вице-канцлера Шенборна. Вместо выдачи писем принц Евгений, словно дразня, только показал их резиденту издали запечатанными и без надписи. На настойчивые же просьбы выдать их, принц отвечал советом обратиться с этой просьбой опять-таки к тому же вице-канцлеру графу Шенборну. «Нечего делать». Пришлось резиденту против царского наказа ехать в Люксембург к вице-канцлеру и снова пришлось вынести оскорбительный прием. Вместо передачи всех писем граф Шенборн, ссылаясь на приказание цесаря, дал резиденту только прочитать одно письмо в Сенат, будто бы распечатанное самим императором. Резидент не только успел прочитать это письмо не один раз — но даже и запомнить его выражение. По словам Веселовского, в письме заключалось объяснение им причины отъезда царевича за границу такими словами. «Хотели меня неволю облечь в черное платье, и чтоб не верили, если будет слух, будто он умер, напротив, он обретается под протекцией одной высокой особы». Для какой же надобности цесарь, имея письма в руках, не изволит отдать их для отсылки к российскому государю? — спрашивал Веселовский вице-канцлера. — Мне приказано показать только одно письмо, — коротко отвечал граф. — Почему же только одно, а не все три? — продолжал настаивать резидент. — О том мне неизвестно, — отозвался вице-канцлер, улыбаясь и, видимо, издеваясь. Оскорбленный такими ругательными поступками, резидент нашел себя вынужденным высказать собеседнику с угрозою. «Его Величество примет это за великую неприязнь и станет жаловаться всему свету о такой наглой обиде. Я требую у цесаря аудиенции». «Хорошо», — холодно заметил граф и поехал с докладом в замок к цесарю. Веселовский отправился тоже за ним, но вместо аудиенции добился только обещания о назначении приема через неделю. По истечении же этой недели вместо аудиенции вице-канцлер окончательно объявил резиденту. «Его Величество Цесарь ничего так не желает, как содержать дружбу с российским государем, доброжелательство его очевидно из того, что тайный советник Толстой в Неаполе до царевича допущен, и всякое облегчение в деле показано, также и письма, данные царевичем, не посланы и резиденту предъявлены. Ныне его цесарское величество признал за лучшее их сжечь, чему российский государь изволил бы верить заподлинно. Однако ж письма эти не были тогда сожжены, Они и до сих пор хранятся в секретном Венском архиве. Что же касается до назначения вместо графа Шенборна для переговоров с русским двором другого министра, то и в этом австрийский император решительно отказал, высказав, что не хочет быть облигован от иностранной державы переменять своих министров. Одна держава, другой не может предписывать законов, В прежнее время, до получения последнего показания царевича, неудача в переговорах с венским кабинетом раздражила бы нетерпеливого государя и, вероятно, повела бы к серьезным политическим столкновениям. Но теперь царь терпеливо перенес оскорбительный отказ, прекратил дальнейшие настояния и ограничился только запрещением плейгеру являться ко двору.